Страны Южной Европы На крупных полуостровах Южного побережья Европы – Апеннинском, Балканском и Пиренейском – размещаются Португалия, Испания, Италия, Греция, Сербия, Хорватия, Черногория, Албания и несколько миниатюрных государств. таких как Монако, Ватикан, Андора, Мальта, Лихтенштейн. Рассмотрим подробнее такую страну Южной Европы, как Испания. Площадь Испании – 506 тысяч квадратных километров. Население – 40 миллионов человек. Официальный язык – испанский. Государственное устройство, парламентская монархия. Действующая конституция принята в декабре 1978 года. Глава государства – король, осуществляющий высшее представительство страны в международных отношениях и являющийся главнокомандующим вооруженными силами страны. Права короля – строго регламентированной Конституцией. Законодательную власть осуществляют генеральные кортесы, парламент, состоящий из двух палат – Сената и Конгресса депутатов. Денежная единица Испании – евро. Природа. В центре страны расположена область плоскогорий – Месета. Ее пересекает несколько цепей средневысотных гор, а по окраинам окаймляют более высокие горные массивы – Пиренеи и Кантабрийские горы на севере. Андалузские горы с наивысшей точкой страны – горой Муласен, 3478 метров, на юге. Единственная большая низменность страны – андалузская, расположена на юго-западе. По ней протекает Гвадалквивер, одна из главных рек Испании и единственная судоходная в нижнем течении. Другие крупные реки, в том числе Тахо и Дуэра, судоходные низовья которых находятся на территории соседней Португалии, отличаются резкими сезонными колебаниями уровня воды и многочисленными порогами. На юге страны господствует средиземноморский климат с солнечным летом и прохладной влажной зимой. Большинство предприятий черной металлургии сосредоточено на севере, недалеко от каменноугольных бассейнов и месторождений железных руд. По добыче которых Испания занимает третье место в Европе после Швеции и Франции. На черной металлургии специализируется третий по величине город Бельбао. Нефть приходится импортировать. Производство электроэнергии в Испании составляет 170 миллиардов киловатт-часов. Но в отличие от Португалии, Она вырабатывается в основном на теплоцентралях – ТЭЦ. Важное место в производстве стали, цветных металлов и в машиностроении занимают города Авелес, Хихон, Сантандер, Бильбао и Барселона. Северо-восток страны – регион с высокоразвитыми текстильной и химической отраслями. В Мадриде сосредоточены предприятия текстильной, химической и пищевой отраслей. В Андалусии производят оливковое масло и вино, а морепродукты поступают из Галисии. Население Испании – 40 миллионов человек, в основном испанцы. Также в стране проживают каталонцы – более 5 миллионов, глисейцы около 3 миллионов, баски – свыше 2 миллионов, столица Испании – город Мадрид, город Херес – родина знаменитого вина. В Испании третьим в Европе производителем вин под виноградники занято 15 миллионов гектаров земли. Ведущими отраслями экономики Испании являются такие виды промышленности, как машиностроение, автомобилестроение, судостроение, авиастроение, электротехническое, химическое и текстильная. Страны Восточной Европы Согласно определению ООН, В Восточную Европу входят следующие государства. Белоруссия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Чехия. Рассмотрим в качестве примера Венгрию. Территория. 93 тысячи квадратных километров. Столица – Будапешт. Географическое положение. Венгрия – государство в Центральной Европе, граничащее с Австрией, Словакией, Украиной, Румынией, Сербией, Хорватией и Словенией. Почти посередине Венгрию пересекает река Дунай. Восточнее протекает другая река – Киса. Примерно поровну делят страну низменности и горы средней высоты. Вдоль северо-восточной границы Венгрии протянулись сравнительно высокие горы, достигающие максимального значения в массиве Матра. Здесь же расположена наивысшая точка Венгрии – гора Кекеш. 1015 метров. Западнее Дуная находится озеро Балатон, крупнейшее не только в стране, но и во всей Центральной Европе. Это самое теплое озеро в регионе. Положение Венгрии в окружении гор обусловило континентальный тип климата с мягкой зимой и жарким летом. государственное устройство, форма правления, парламентская республика, глава государства, президент, глава правительства, премьер-министр, парламент, однопалатная национальная ассамблея, государственный язык, венгерский, Многие венгры говорят на английском, немецком или русском языке. Состав верующих, без атеистов. Католики – 67%, протестанты, в основном лютеране и кальвинисты – 25%. Население – более 10 миллионов человек. Национальный состав – венгры. 89,9%, цыгане 4%, немцы 2,6%, сербы 2%, Словакия, Румыния и другие. В соседних странах проживают многочисленные венгерские общины, особенно на Украине, Закарпатье, Словакии, Румынии, Трансильвания. и Сербии, Воеводина. Крупнейшие города. Будапешт. 2 миллиона жителей. Дебрецен. 215 тысяч. Мишкольц. 193 тысячи. Сегед. 187 тысяч. Венгрия. Индустриально-аграрное государство. Здесь довольно развитая инфраструктура, сравнительно высок уровень образования населения. Наиболее важные природные ресурсы в Венгрии это плодородные земли и водные ресурсы. Климат также благоприятствует развитию сельского хозяйства. Залежи ископаемых энергоносителей относительно скромны. Высококачественный каменный уголь добывают в компло. бурый уголь в Северных горах и в Трансдонубии. Из полезных ископаемых в Венгрии добывают бокситы, бурый уголь, нефть, газ, железные, марганцевые, медные, свинцово-цинковые руды, минеральные и термальные воды. Ведется добыча урана, молибдена, доломита, каолина Приоритетное направление в развитии энергетики получают атомные электростанции. Азия Азия – самая большая часть света. Образует вместе с Европой материк Евразию. Площадь около 43,4 миллионов кв. квадратных километров. Население почти 4 миллиарда человек. 2007 год. Располагается в основном в восточном полушарии. Исключением является Чукотский полуостров. К северу от экватора. Границу с Европой обычно проводят по восточному подножию Уральских гор. Реке Эмби. Далее по Каспийскому морю. Реке Аракс. по Черному и Мраморному морям, проливам Босфор и Дарданеллы. С Африкой Азия соединена с Суэцким перешейком. От Северной Америки ее отделяет узкий Берингов пролив. С 1996 года официальная географическая граница между Азией и Европой проходит по границе южнокавказских стран, с Турцией и Ираном. Геополитическая граница Азии несколько отличается от природной. Ее проводят по восточным границам Архангельской области, Республики Коми, Свердловской и Курганской областей, по границе России и Казахстана. На Кавказе геополитическая граница Азии совпадает с российско-азербайджанской и российско-грузинской границами. Азия омывается северным ледовитым, индийским и тихим океанами, а также на западе внутриматериковыми морями Атлантического океана – Азовским, Черным, Мраморным и Гейским, Средиземным. При этом имеются обширные области внутреннего стока, бассейны Каспийского и Аральского морей, озеро Байкал и других. Озеро Байкал по объему содержащейся пресной воды превосходит все озера мира. В Байкале сосредоточено 20% мировых запасов пресной воды, без учета ледников. Мертвое море является глубочайшей в мире тектонической впадиной. 405 метров ниже уровня моря. Побережье Азии в целом расчленено относительно слабо. Выделяются крупные полуострова. Малая Азия, Аравийский, Индостан, Корейский, Камчатка, Чукотка, Таймыр. Близ берегов Азии крупные острова. Большие Зонские, Новосибирские, Сахалин, Северная Земля, Тайвань, Филиппинские, Хайнянь, Шри-Ланка, Японские и другие, занимающие в совокупности площадь более 2 миллионов квадратных километров. В основании Азии лежат четыре огромных платформы: Аравийская, Индийская, Китайская и Сибирская. До двух трети территории этой части света занимают горы и плоскогорья. Восточная Азия район активного вулканизма. Азия богата разнообразными полезными ископаемыми, в особенности же топливно-энергетическим сырьем. На территории Азии Представлены почти все типы климата, от арктического на крайнем севере до экваториального на юго-востоке. В Восточной и Юго-Восточной Азии климат муссонный. В пределах Азии находится самое влажное место Земли. В то время как в Восточной Сибири резко континентальный, а на равнинах Центральной, Средней и Западной Азии, полупустынный и Пустынной. Важную роль в жизни Северо-Азии играет вечная мерзлота, покрывающая свыше 10 миллионов квадратных километров. На территории Азии к настоящему времени полностью или частично расположено 48 государств, в пределах Азии расположены и большая часть территории Российской Федерации. В Азии принято выделять следующие физико-географические районы: Западная Азия, Кавказ и Переднеазиатские нагорья, Юго-западная Азия, Аравийский полуостров и Левант, Южная Азия, полуостров Индостан и остров Шри-Ланка, Юго-Восточная Азия, Полуостров Индокитай и Малайский архипелаг, Восточная Азия, Корейский полуостров, Японские острова, Восточная часть Китая, Северная Азия, Сибирь и Северо-Восток Евразии, Средняя или Центральная Азия, Памир, Тяньшань. Туранская низменность. Население Для Азии характерны очень высокие среднегодовые темпы роста численности населения. По этому показателю Азия уступает только Африке. В последнее время они, однако, несколько снизились и составляют 1,3%. В Азии проживает более 60%. всего человечества. В совокупности Китай и Индия дают 40% мировой численности населения. Шесть государств имеют более 100 миллионов жителей. Помимо названных выше Индонезия, Пакистан, Бангладеш и Япония. В Азии живут представители трех главных рас человечества. монголоидный, китайцы и другие, европеоидный, народы Западной Азии и негроидный, некоторые народы Южной и Юго-Восточной Азии. Этнический состав населения Азии очень разнообразен. В Азии зародились многие древние цивилизации: китайская, индийская, среднеазиатская, Вавилонская Благоприятные для земледелия районы Южной и Юго-Восточной Азии дали начало многим современным народам.